Глава 33. Эпиграф. «И мерзостного гада ещё страшней явился страшный рост». Алексей Константинович Толстой. Тонкая струйка дыма, хорошо заметная из деревни, поднималась над змеиной горой с утра, как вчера, как третьего дня. И уж подавно с близкого расстояния не заметил бы её только слепой, Но слепым нечего делать возле границы, где по воле Ростака дозорные пускали в небо сигнальный дым, вызывая волков на переговоры. По заведённому в незапамятные времена обычаю ответом должен был стать такой же дымок с той стороны границы. Тогда в условленном месте встречались дозорные двух племён и договаривались о том, где и когда будут говорить друг с другом старейшины, а то и вожди. Ответа не было. Третий день сигналили впустую, как, впрочем, и до похода. А вот и сегодня. Прибежал на исходе дня гонец. Мальчишка друл, покашлял перед дверью, развёл руками в ответ на немой вопрос и выглядел столь виноватым, будто ургар молчит исключительно по его недосмотру. И только один вопрос рискнул задать маясь. «Завтра опять сигналить?» «Да, иди». Что может быть хуже, чем не похоронить павших по законам предков, не положить в курган хотя бы обереги, если не тела? Во время битвы в Буране было не до оберегов. Почитай по половине павших, нельзя справить честь честью похоронный обряд. Отказ отдать соседям за выкуп обереги их убитых сородичей — дело небывалое, неслыханное. Это война не на жизнь, а на смерть, без пощады. Нет большего преступления перед мёртвыми соплеменниками и союзниками. Поступать так позволительно лишь с пришлыми врагами, вроде плосколицах. Страшна будет месть людей союза волкам и их приспешникам. Вождь постарел за последние дни. В бороде засеребрилась. На переносице резче обозначилась вертикальная складка. В том, что война с западными племенами – Начнётся вновь, чуть только по долинам стаит снег, раз так не сомневался ни на мгновение. Знал и то, что подгонять воинов не придётся, как бы не пришлось их сдерживать, когда они увидят волков. Каждый будет драться за двоих. Беда только в том, что один воин, сколь бы ни кипел он жаждой мещения никаким чудом не сможет находиться одновременно в двух разных местах, непомерно растянутых владений Союза. Всё равно, война до конца. Что сделано, того уже не поправить. Кто прыгнул в озеро с утёса, тот не вернётся на утёс сухим. И сразу же, после ошеломительно неудачного похода и позднее, когда буря чувств вступила место голосу рассудка, Растак отдавал себе отчёт. Если бы не Витюн, он не вывел бы из владений волков и той половины первоначального числа людей, которую всё-таки удалось вывести. Никому, ни Риару, хваставшему, будто сразил в битве пятерых врагов, ни Хукану, сразившему никак не меньше и получившему зато множество мелких ран, ни даже могучему Култу, бойцу редкой силы и свирепости, не удалось бы нагнать такого страха на преследователей». Те постоянно мелькали между деревьями, дерзко приближались, вынуждая лучников тратить последние стрелы в никчемной перестрелке и замедляя движение сильно укоротившейся человеческой змеи и без того ползущей по заметённой бураном тропе куда медленнее, чем хотелось бы. Не раз на хвост змеи пытались наступить небольшие отряды, без сомнения для того, чтобы втянуть в бой всё войско Ростака и задержать его, насколько возможно, — пока основные силы волков, вепри, медведей, горностаев и прочих племен, достойных отныне лишь истребления от мала до велика, продвигаются по известным только им тропам, чтобы отрезать, окружить и уничтожить отступающие остатки войска. ВитЮн одним своим видом отгонял этих жалящих хоз. Более того, Растах молчаливо признавал, что нибудь будь юна Ещё неизвестно, удался ли бы окружённому с трёх сторон прижатому к реке войску прорыв. Ха, теперь западные племена будут помнить непобедимого воина из запретного мира. Теперь они его ни с кем не спутают. Вырвались. Опасения вождя не оправдались. Глубокого вторжения чужих отрядов во владение племени земли на плечах отступающих не случилось. Враги прекратили преследование вскоре после границы. Быть может, среди их вождей возникли разногласия или даже ссора из-за ещё неподеленной и даже не невзятой добычи. Очень возможно и в этом спасение. Союзы племён недолговечны, если над ними нет одного настоящего вождя. Тем более союзы племён разных миров, кое-как скреплённые колдунами. И в бою, и во время преследования среди врагов мелькали рысьи накидки соплеменников шанги и медные круги на шапках детей солнца. Попадались на глаза и вовсе чудно одетые воины, каких доселе не встречал никто из людей Земли. И то сказать, разве сумели бы волки едва-едва не уничтожить полутысячное войско без помощи племён не только этого мира, но и соседних? Сколько воинов они кинули в битву? 10 сотен, 15 Да ещё, наверное, не успели собрать все отряды в кулак, да против крысохвостых оставили заслон. Но и десяти сотен хватило бы волкам для победы, не в поле, в лесу. Хвала богам земных стихий, вовремя пославшим снежную бурю, что помешало небывало огромным силам врага навариться разом, спихнуть на лёд реки, окружить и добить, не выпустив из ловушки». Удалось, удалось избежать окончательного разгрома и гибели. Боги получат богатые жертвы. Конечно, нельзя забывать и духов, благосклонных к племени, и живых героев. Ведь Юну будет воздана высокая честь. Но незачем внушать ему мысль, будто без него всё погибло бы. Тем более незачем внушать эту мысль соплеменникам и союзникам. А потому сказители, по слову «вождя», Прославят не только Витюна, но и Хукана, и Реара, и, конечно, Култа. Несмотря на непослушание, пока ещё нет смысла обвинять вождя выдр в измене. Главный предатель, виновник неудачи похода, хорошо известен — Скар. Вот кто украл славную победу. Вот из-за кого пришлось оставить на верную смерть неспособных идти раненых. Из-за Скарра. Его будут проклинать жёны, потерявшие мужей, матери с выплаканными по мёртвым детям глазами, дети, оставшиеся сиротами. Его проклянут и предки за невозможность похоронить павших по обряду, его, а вовсе не вождя. И всё-таки раз так знал то, в чём никогда не признался бы даже Хукану. Он совершил ошибку. Нет, не в том, что выбрал для похода неудачное время — Его войско и зимой сокрушило бы любое из соседних племён. Он умудрился сделать даже две ошибки. Одну ещё летом, когда сдержал клятву оставить в живых старого колдуна, и другую позже, когда, замыслив побить и присоединить западных соседей, не принял скара во внимание. А он вон каких дел натворил. И ведь не успокоится, пока не сокрушит всех нарушителей договора. Или не помрёт сам. Значит, помрёт». Давно пора старому негодяю увидеть предков. Пусть их суд вразумит его, что полезно детям земле, а что нет. Но за Култом, Пуной, да и за другими мелкими вождями теперь, конечно, нужен глаз да глаз. И Дело даже не в том дротике, что попытался пустить в него вождя вождей мальчишка Соболь, оказавшийся сыном давно убитого тамошнего колдуна. Попытался и почти сумел. Спас случай — да ещё горячность мальчишки. Разумеется, Пуна не стал вымаливать прощение соплеменнику и не отвернулся, когда единодушное решение войска бросило преступного сопляка на священный камень под нож Ернана, ещё не оправившегося от ужасов похода и от того вдребезги пьяного. Кажется, вождь Соболей даже кивал головой с видом полного одобрения. Но всё же, всё же. Глупо обманывать себя — Насильно присоединённые союзники, почти сородичи, в близком будущем неотличимые от людей Земли, ненавидят присоединителей. И в первую очередь ненавидят Растака. Пусть в скоротечных войнах с ними удалось избежать большой крови, это не более чем ещё один повод для ненависти. Наверное, истреблённые на три четверти вроде беркутов, они стали бы послушней. Но откуда тогда взять воинов не только для новых завоеваний, но и для обороны. В эти дни соплеменники почти не видели вождя, выселив двух жен с детьми в один из соседних пустующих домов, оставив при себе для ведения хозяйства новую жену из племени Лося, неизбежный залог союза. Ростак редко выходил из своего дома, допуская к себе лишь избранных, но и тех было немного. Риар увёл небольшой отряд беречь границы на юге, где владения союза охватывали гигантской дугой долины непокорных племён. Однорукий арпат, сделанный старейшиной за боевой опыт и безграничную веру в вождя, нёс со своими сторожевую службу у выдр и лососей. От Витюна, как от советника, толку было немного, а от Ернана тем более. Оставался едва ковыляющий хуккан с воспалившимися ранами, «Двое-трое молодых толковых воинов, на которых Ростак положил глаз, как на возможных помощников в будущем, да ещё союзные вожди, ежедневно надоедающие просьбами отпустить их вместе с уцелевшими в походе воинами по домам хотя бы до весны. Вожди можно и отпустить. Их воинов нет, разве что раненых, и лишь на необходимое время. Пусть лососи и выдры охраняют границы племён, Беркута и лося далеко на юге. Пусть воины полуденных племён будут заняты на севере, и пусть те и другие находятся под неусыпным присмотром доверенных людей. Поверишь тому же пуни, долго ждать мятежа не придётся. Засыпанную дверь можно и раскопать. Мысль глупца скачетка, кошалевшая весенняя белка. Думы вождя могут течь медленно, но укладываются в единый узор — подобные сложным линиям на берестяных картах, которые столь искусно рисовал пропавший Юррик. Хорошо, кстати, если он только убит, а если взят волками живым, вместе с женой-колдуньей. Рабом его, конечно, не сделают, и выкупа, сколь бы ни был он велик, не примут. Что бы сделал ты, вождь, на месте Ургара и Мяги, заполучив такого пленника? Позволил бы ему жить?» Теперь, после сговора кудесников из разных миров, ни в коем случае. Но убил бы не сразу. Велел бы нарезать ремни из его кожи. Заставил бы заплатить за желанную смерть подробнейшим рассказом обо всём, что видел, что слышал у Растака, что замышляет преступный вождь. Потерян не только Юрик, потеряна и его колдунья жена. Тут даже трудно сразу понять, следует ли сожалеть о потере. Конечно, она находит чужие двери куда лучше Ернана. Зато невозможно забыть, чья она внучка. Вроде вела себя тихо, но без неё спокойнее дышится. А главное, рано или поздно неизбежно настанет день, когда вождю уже не понадобятся никакие искатели дверей, потому что никаких дверей не останется. Ни одной. Даже единственная дверь в соседний мир, смертельная угроза, опасный нарыв — которые следует выжечь, чтобы он не отравил всё тело. Людей одного языка можно собрать воедино лишь тогда, когда у них не останется иного выхода. Так будет. И если вождь хоть на миг усомнится в этом, ему не следует оставаться вождём. Что ж, неудача отбросила назад, но и только. Предстоит нелёгкий год, но только малодушный усомнится в победе. Если Ургар, Туул и Хаб Воображают, что потерявший половину войска, раз так, будет озабочен лишь обороной завоёванного, а не глупцы. Он будет нападать, разить без промаха, бить соседей поодиночке. И он не повторит своих ошибок. Он пополнит войска. Отныне в племенах Союза нет пахарей, охотников, углежогов, все воины. Сопливым мальчишкам пора взрослеть, а белобородым старикам время вспомнить молодость. В несокрушимой стене боевого строя Слабые телом и духом станут сильнее лучших бойцов. Пригодятся хромые, однорукие и горбатые. Медиплавильщики и кузнецы, дивные мастера во главе с неоценимым сваги, и те пойдут на войну. Громоздкий союз западных племён развалится, когда его растреплют по частям. Потерян Юрик, но остался Витюн. Он один стоит десятерых в бою, и всей сотни, если взять в расчёт страх врагов, перед несокрушимым воином. Он стоит двух сотен, если присовокупить сюда же воодушевление своих, идущих в битву в одном строю с ним. И ещё. Если вождь считает, что ему ещё рано задумываться о преемнике, то когда-нибудь станет слишком поздно. Нет. Никто ни в коем случае не оспорит право соплеменников самим назвать имя нового вождя. Так заведено от предков». Но лишь глупец не поможет им сделать правильный выбор. Взгляд того, кому боги не послали сыновей, не будет замутнён отцовской любовью. Поистине самой землёй-матерью была внушена мысль породниться с Витюном через вдовую сестру. Сам Витюн вождь? Нет, ни в коем случае. Тем более, что он чужак. Пусть остаётся верным оружием в умелых руках. Но если Хара родит ему сына, то очень возможно, что она родит будущего вождя племени земли и всех племён одного языка, населяющих как горный пояс, так и леса за его пределами. По крови он будет наполовину не такой, как все. Именно поэтому его примут легче, чем своего или чужака. Когда племянник подрастёт, все эти земли — Все эти вечно грызущиеся друг с другом народцы должны давно находиться в одних крепких руках. Но предстоящий год будет трудным. И жаль, жаль Юрика, жаль легенды о неуязвимости сказочных воинов из запретного мира. Безответный дымок над Змеиной горой стал, кажется, ещё гуще, словно в ответ за спиной вождя из очага взлетело облачко пепла, Неумеха жена раздувала угли, собираясь варить обед. Растак поморщился. Следовало бы рявкнуть, нагнать страху. Не хотелось отворачиваться от оконца. Тем более, что по улице, по оттепельной снежной слякоти, к дому вождя рысцой торопился Гал, воин из отряда Риара. Новости с юга. Гонец не стал топтаться и скрестись у двери, Откинув занавеску из медвежьей шкуры, влетел без промедления, как полагается тому, кто несёт важную весть. Раскраснелся, глаза выпучены, с бороды капает. Как видно, всю дорогу бежал без отдыха. «Можешь сесть», — разрешил Ростак, — «говори». Вторжение, мятеж. «Не похоже». Гал разевал рот, отплёвывался, махал руками, говорить он не мог. Пришлось приказать жене поднести ему пиво. Вылив полный кувшин пополам в пасти на себя, гонец обрёл дар голоса. «Риар шлёт тебе привет и почтение, вождь!» Послал сказать. «Вчера мы схватили лазутчика волков, ещё живого. Пришлось ткнуть его копьём, чтобы взять, и тащить из него жилы, чтобы заставить говорить. Прежде чем умереть, он сказал. Ургар не собирается начинать войну до весны. Ещё он сказал. Ни Юрик, ни внучка скара, Не попадались волкам живыми. Не были они найдены среди мёртвых. Он ничего не знает о том, где их искать. Гал перевёл дух. Ещё пиво бросил раз так жене. Гонец застыл, боясь моргнуть под его взглядом. Это всё? Сказал ещё, что караул у двери усилен. Больше ничего? Ничего. В подтверждение Гал замотал головой. «Отдыхай», — велел Растак, — «Ешь, пей, потом назад. Передашь Риару, что я им доволен». «Разреши навестить жену, вождь». Растак кивнул. Торопливо поклонившись, Гал выскочил из дома и одновременно исчез из мыслей вождя. Теперь Растак глядел в очаг, где под котлом наконец-то заплясал огонь и временами чему-то улыбался». «Думай, как хочешь, а это был бетонный мост», — говорил Юрик на ходу, удивляясь, чего жена не требует объяснить ей значение прилагательного «бетонный», и продолжал. Только он в речку упал от старости, наверное, сам собой. «Сгнил?» — сквозь зубы спросила Юми. Здесь она вела себя пугливо, потешно шарахалась от всех непонятных ей предметов и, кажется, даже дышать старалась через раз и понемногу. «Вроде того». А может, и не сам он упал, может, и уронили. Видала, как бык покосился. 10 кило пластита делов-то. «Уйдём скорее отсюда», — попросила Юми. «Куда уж скорее. Напоримся ещё на кого-нибудь. А я топор потерял». «Здесь нет людей», — по-прежнему сквозь зубы возразила Юмми, отчего в её слова вплелось шипение. «Здесь нет жизни. Это мёртвый мир». Посмотри, здесь нет ни комаров, ни слепней, им некого кусать. В этом мире нет ни богов, ни духов, они ушли отсюда. Здесь плохой воздух, здесь смерть. Что верно, то верно, никто не кусался, не жужжал над духом, в глаза не лез, до иступления не доводил. Правда, в отличие от середины лета дикого мира, здесь стояла не поздняя осень, солнце грело в полсилы, Лиственные деревья начинали желтеть, из лесной подстилки в изобилии торчали шляпки грибов. Шоссе заросло толстым мхом, с толстым взломали дорожное покрытие. Если бы не руины моста, Юрику и в голову не пришло бы, что здесь когда-то проходила дорога. Однако под слоем мха и прелого лесного сора оказался именно асфальт. Приподнятый корнями, разломанный, частично раскрошившийся в прах, но всё-таки асфальт, и ничто иное. Знакомое ласково-шершавое прикосновение к коже, асфальтовая болезнь, ностальгия. А главное, в этом мире дверь открывалась там же, где у волков, по надбереговым откосам, точно такой же, если не считать, притонувшего пролётом моста речки. Стоило сидеть с Сиднем в «Диком мире» четыре дня, пялиться на мамонтов и дожидаться нападения первобытных отморозков. Не жена, чудо в перьях. Впрочем, и сам хорош. Сдуру решил, что мёртвый мир похож на пустой. Только хуже. Не заставил жену показать. Ну и по делам дураку. Будь счастлив, что унёс ноги. Дуракам, говорят, везёт. «Пойдём скорее», — торопила Юмми. «Это мёртвый мир». Могла бы не напоминать. Поддев ногой сыроежку, Юрик осторожно потянул ноздрями воздух, прислушался к ощущениям. Воздух как воздух, ничего особенного. Дышать можно и даже приятно. Опять супруга чудит. Мерещатся шаманки всякое. А куда мы идём? До Змеиной горы и в нашу долину. То есть в ту долину, где в нашем мире живут люди Земли. Потом через Плешивую гору туда, где в нашем мире живут выдры. «Дай их двери». Некоторое время Юрик двигался молча, удивлённый тем, что жена решила всё сама, не спросив его мнения. Не в её обычае было принимать решение за мужа. Всё-таки что ни говори о воспитании у местных женщин правильное. Потом он сообразил, что девчонка рискнула решить за него по единственной причине, и нового решения попросту нет. «Конечно, она его не видит, для неё всё так просто». Выскочишь в привычном ей мире где-нибудь вне владения Растака, тут же получишь в брюхо, либо стрелу, либо копьё, отчего произойдёт несварение. Во владениях Растака вообще хрен выскочишь, дверь засыпаны. Кроме одной. Ну да, верно, у выдра был помост. Тот самый, чьи столбы штангист ковырял ломом, прежде чем огонь пожрал и столбы, и настил и чистокол. Дверь выдра особенная. Она блуждает над склоном холма, чаще всего оставаясь на высоте 3-5 метров, и тем похоже на дверь волков, то вообще над крутым откосом. Кстати, почему волки обходятся безо всякого помоста? Наверное, их дверь стоит на месте, как приклеенная, и правильно говорит девчонка, что нет двух одинаковых дверей. Ну ладно, стало быть, придётся сягать с высоты. Ничего, мягко, снег» если, конечно, Растак не велел набить в том месте острых кольев. А что очень может быть? Что с того, что объявись у выдра новый колдун, он смог бы открыть двери и воззвать о помощи против Растака только со стремянки, чего, конечно, не допустят? Пахан — мужик осторожный. Да, но чтобы добраться до двери с этой стороны, тоже придётся иметь какую-нибудь подставку. А, впрочем, что тут невозможного? Есть нож, есть четыре руки — Из них, правда, две женских и одна продырявленная. Всё равно смострячим что-нибудь. «А в запретный мир отсюда есть выход?» — спросил Юрик как можно простодушнее. На этот раз Юми ответила не сразу, а сперва долго вглядывалась в лицо мужа, как будто ища в нём ответ, намучившую её загадку. «Прямого пути туда нет. Только через наш мир». Юрик неслышно выматерился. Потом облегчил душу вслух. Всё равно туземка не поймёт. «Ты хотел бы вернуться туда, муж мой». Полувопрос, полуутверждение. Преувеличенная правда — лучшая ложь. «Только вместе с тобой», — солгал Юрик по наитию. «А что, почему бы нет? Боишься? Хоть бы разок попросила меня рассказать о моём мире». запретно запретная». «То-то я до сих пор жив. Молчи» крикнула Юми. «Умоляю, муж мой, молчи! Не нам с тобой, а кому!» Ухмыляясь, перебил Юрик. «Растаку, что ли?» «Так он клал на ваш договор. Может, колдунам всяким. Так он и на них клал. Да и ты тоже!» Он осклабился шире. «А ни богов ваших, ни духов здесь нет, сама говорила». Юми ответила, и он решил не продолжать. «На первый раз достаточно». Непривычные мысли нельзя внушать туземкам сразу и по многу. Это плохо на них влияет. Но начало положено. Одному не уйти, это ясно. Значит, придётся уходить с девчонкой. А уж там она либо приспособится, либо одумается и нырнёт обратно. Но в любом случае о муже пусть забудет и думать. Нашла женатика. «Нам надо идти быстрее», — сказала Юмми. «Нельзя долго оставаться в мёртвом мире». Здесь же никого нет. Потому никого и нет, что этот мир убивает. А мне, мне теперь надо думать не только о твоей и своей жизни». Юми погладила себя по животу. Юрик помотал головой, как лошадь, которую одолевают мухи. Потом остановился. «Правда, что ли?» «Правда». Юми рассмеялась и тряхнула копной волос. «Я не хотела тебе говорить, боялась, что ты прикажешь мне сидеть дома». Вождь тебя послушал бы, а меня нет. Но пойдём, любимый, пойдём. До двери далеко, а нам нельзя терять времени. Скажи, ты рад? Юрик затравленно кивнул. Под нечистой и склокоченной рыжей бородкой судорожно дёрнулся Кадык. Слова почему-то застряли в горле и дальше не пошли.